Анатолий Рыбаков. Кортик. Повесть. Часть первая. Ревск. Глава первая. Испорченная камера. Миша тихонько встал с дивана, оделся и выскользнул на крыльцо. Улица, широкая и пустая, дремала, согретая ранним утренним солнцем. Лишь перекликались петухи, да изредка из дома доносился кашель, сонное бормотание — Первые звуки пробуждения в прохладной тишине покоя. Миша жмурил глаза, ёжился. Его тянуло обратно в теплую постель, но мысль о рогатке, которой хвастал вчера рыжий Генка, заставила его решительно встряхнуться. Осторожно ступая по скрипучим половицам, он пробрался в чулан. Узкая полоска света падала из крошечного оконца под потолком на прислоненный к стене велосипед. Это была старая сборная машина на спущенных шинах с поломанными ржавыми спицами и порванной цепью. Миша снял висевшую над велосипедом рваную в разноцветных заплатах камеру, перочинным ножом вырезал из нее две узкие полоски и повесил обратно так, чтобы вырез был незаметен. Он осторожно открыл дверь, собираясь выйти из чулана, как вдруг увидел в коридоре полевого, Басова в тельняшке, с взлохмаченными волосами. Миша прикрыл дверь и, оставив маленькую щелку, притаился, наблюдая. Полевой вышел во двор и, подойдя к заброшенной собачьей будке, внимательно осмотрелся по сторонам. «Чего ему не спится?» — думал Миша. И осматривается как-то странно. Полевого все называли товарищ-комиссар. В прошлом матрос Он до сих пор ходил в широких черных брюках и куртке, пропахшей табачным дымом. Это был высокий, мощный человек с русыми волосами и лукавыми смеющимися глазами. Из-под куртки на ремешке у него всегда болтался наган. Все ревские мальчишки завидовали Мише, ведь он жил в одном доме с полевым. «Чего ему не спится?» — продолжал думать Миша. «Так я из чулана не выберусь». Полевой сел на лежавшее возле будки бревно, еще раз осмотрел двор. Пытливый взгляд его скользнул по щелочке, в которую подглядывал Миша, по окнам дома, потом он засунул руку под будку, долго шарил там, видимо, ощупывая что-то, затем выпрямился, встал и пошел обратно в дом. Скрипнула дверь его комнаты, затрещала под грузным телом кровать, и все стихло. Миша не терпелось смастерить рогатку, но что искал полевой подбудкой? Миша тихонько подошел к ней и остановился в раздумье. «Посмотреть, что ли? А вдруг кто-нибудь заметит?» Он сел на бревно и оглянулся на окна дома. «Нет, нехорошо. Нельзя быть таким любопытным», думал Миша, ожесточенно ковыряя землю. Он засунул руку под будку. Ничего здесь не может быть. Ему просто показалось, будто полевой что-то искал. Рука его шарила под будкой. Конечно, ничего. Только земля и скользкое дерево. Мишины пальцы попали в расщелину. Если здесь и спрятано что-нибудь, то он даже не посмотрит, только убедится, есть тут что или нет. Он нащупал в расщелине что-то мягкое, вроде тряпки. Значит, есть. Вытащить? Миша еще раз оглянулся на дом, потянул тряпку к себе и, разгребая землю, вытащил из-под будки сверток. Он стряхнул с него землю и развернул. На солнце блеснул стальной клинок кинжала — кортик. Такие кортики носят морские офицеры. Он был без ножен с тремя острыми гранями. Вокруг побуревшей костяной рукоятки Извивалась бронзовым телом змейка с открытой пастью и загнутым кверху язычком. Обыкновенный морской кортик. Почему же полевой его прячет? Странно. Очень странно. Миша еще раз осмотрел кортик, завернул его в тряпку, засунул обратно под будку и вернулся на крыльцо. Со стуком падали деревянные брусья, запиравшие ворота. Коровы медленно и важно, помахивая хвостами, присоединялись к проходившему по улице стаду. Стадо гнал пастушонок в длинном, до босых пят рваном зипуне и барашковой шапке. Он кричал на коров и ловко хлопал бичом, который волочился за ним в пыли, как змея. Сидя на крыльце, Миша мастерил рогатку, но мысль о кортике не выходила у него из головы. Ничего в этом кортике нет, разве что бронзовая змейка, И почему полевой его прячет?